Мишка, видите, совсем безобидный, так и хочется потрепать его за гривок. Каков богатырь! А все потому, что ведет трезвый образ жизни. По Аянскому тракту еще не успели развестись воришки до да пьяницы. Ну что ж, Михаил Потапыч, надеюсь, не первый и не последний раз мы встречаемся. Зверь спокойно выслушал ласковую речь генерала, медленно опустился на все четыре лапы и, урча фыркая, побрел в чащу. — Вот видите, Ваганов, — рассмеялся Муравьев. — Да медведи признают меня за генерал-губернатора, но царь до сих пор не утверждает. — Пошлем прошение от медведей, — произнес поручик. — Вдруг да поможет. Сделав крюк, они размяли лошадей, согрелись сами и догнали караван. В тайге слышались частые выстрелы. это доктор Штубендорф охотился на рябчиков. Птицы стаями шумно выпархивали почти из-под каждого куста. И вдоль новой дороги уже белели кости. Лошади гибли от того, что не были подкованы. Особенно животные не выдерживали на перевале через Джунжджур. Вот и теперь лошадь с виолончелью оступилась на камнях, не смогла удержать равновесие и свалилась к руче. Снизу из кустов она жалобно ржала, будто надеялась на спасение. Якуты и казаки спустились к ней с ножами. Ржание резко оборвалось. Только под кручей продолжала шуметь вода. Элиза закрыла лицо руками. — Что с инструментом? — крикнул Муравьев. — Кажись в целости! — послышалось из оврага. Ящик подняли на веревках, осмотрели и навьючили на запасную лошадь. — Но Элиза, — спустя некоторое время заметил Муравьев, — вашу виолончель, видимо, оберегает хранительница Мус. Теперь струны должны петь еще трагичнее и радостнее, ведь они, струны, побывали на том свете и вновь воскресли. — Наль Бедную лошадку! — вздохнула девушка. Она, погибая, как будто спасала виолончель. Лошадей на крутой перевал вели за поводья. Далеко внизу, куда было жутко смотреть, тонкой проволокой блестела речка, торчали темные гривы ельника. Из облажных туч сыпалась крупа, точно дробью секла лица спутников. Пока шли через Джунджур, Муравьеву казалось, что он очутился на молодой планете, где нет еще ни лугов, ни полей, а только лишь горы, скалы. Здесь не народились живые существа, И все человеческое на земле – это он, Муравьев, со своим маленьким отрядом. Он испытывал гордость, неуверенность и восторг. Николай Николаевич держал за руку жену и тихо говорил ей, «Если я вдруг на тебя рассержусь, ты мне напомни про эти горы. Я сразу притихну и буду просить у тебя прощения». «Говорите, говорите, ваше превосходительство», – разрумянилась от тяжелой ходьбы Екатерина Николаевна. «Мне ваши ласковые слова придают сил, и подъем, кажется, не столь уж крут». В разреженном воздухе было трудно дышать, гулко стучало сердце. Путники через каждые пятнадцать минут останавливались на отдых. «Сюда бы военный оркестр», — вытирая бумазейным платком под лба сказал генерал. «Когда выдохнемся в конец, вам, Элиза, придется брать в руки арфу». Впереди что-то закричали погонщики. Из-за склона появились три оленя. На двух, низко свесив ноги, сидели эвены. Третий олень вез поклажу. «Кажется, почта на Аян», — сказал Ваганов. «Дней на десять где-то задержались почтари. Наверное, соболька гоняли». «Подведите этих курьеров ко мне», — строго велел генерал. Эвены проворно спрыгнули с оленей, сняли малахаи, низко поклонились. Шустро с любопытством осматривали батюшку. Один из них, старший, хорошо изъяснялся по-русски. «Где же это вы, ребята, припозднились?» спросил у них Муравьев. «Знаете ли вы, что вас давно ждут вояне?» «Как не знать? Хорошо, знам!» виновата тонким голосом стал объяснять старший и мелко наморщил лоб. «Вот маленько гостили в урощище. Щеломи, Алексей звал!» «Да понимаешь ли ты, как ребенку внушал Муравьев, Почтовозу никак нельзя гостить. Начальник бумаги ждет. Как не понимать? Курьер опустил косматую голову. Э, вон бумага в сохранности. Ничего не потерял. Дождь и вода письмо не портил. Че понимать?